Ведьмина бутылка в народной магии. Как бы вам ни хотелось погрузиться в ремесло создания ведьминых бутылок и получить практическую информацию об основах колдовства, уверяю. Важно уделить время историческому контексту. Знакомство с историей магического сосуда вас очарует и вдохновит на его создание. Происхождение ведьминых бутылок ⁇ ключ к пониманию их назначения и силы. Эти невероятные артефакты, Гораздо больше, чем просто магические элементы декора. Впервые ведьмины бутылки появились в XVI-XVII веках. Изначально люди использовали их для защиты от черной магии или изгнания злых духов. Ходили истории о проклятых людях, которым ведьмина бутылка помогала освободиться от тисков заклятия. Околдованный сосуд сжигали или тщательно закапывали в землю. Прятали за стены и подполье, чтобы в дом не могли проникнуть злые духи. Глиняные или стеклянные магические сосуды часто содержали смесь булавок, гвоздей, иголок, ткани или продуктов человеческой жизнедеятельности – ногти, кости и моча. Археологи насчитали около ста сохранившихся до наших дней волшебных бутылок с нетронутым содержимым. Эти невероятные артефакты были найдены в Англии. Единственная ведьмина бутылка, найденная в Америке, обнаружена в Пенсильвании. Историки выделяют много разных применений магического сосуда: от исцеления и благословения дома до привлечения любви. В фольклоре XVI и XVII веков считалось, что болезни имеют сверхъестественные причины. Одно из верований состояло в том, что недуг результат проклятия злых духов или ведьмы. Так люди создавали магические сосуды чтобы ведьма-виновница сняла заклятие, тем самым излечив жертву. В момент проклятия между обеими сторонами создается связь. Бутылка была символом мочевого пузыря ведьмы, поэтому, поместив в эту емкость мочу жертвы, булавки или иглы, ведьма чувствовала настолько сильную боль, которая вынуждала снять проклятие. Также можно было избавиться от своей болезни, заперев ее внутри магического сосуда. Ведьмины бутылки также защищали людей от черной магии и злых духов. Ими пользовались во время Самайна, важного виканского праздника. Грань между миром живых и мертвых так неразличима в этот период, и чтобы предотвратить появление зла в доме, люди создавали свои магические бутылки. Эти артефакты благословляли и защищали дома еще до начала стройки. В Восточной Европе считалось, что духи земли обладали силой привнести в дом покой и гармонию или, наоборот, обречь его на несчастье. Ведьмины бутылки предназначались для благословения строительства и обитателей дома. Также ведьмина бутылка была подношением для духа хранителя дома и обеспечивала защиту хозяев от злых духов. Еще одно применение ведьминых бутылок – изгнание. Традиционно оно означало отражение негативной энергии, злых людей или духов. Если темная сила создавала проблемы, люди обращались к изгоняющим заклинаниям. Часто такие ритуалы включают приказы, предписывающие духу или негативной сущности уйти. На протяжении всего процесса изгнания обращались за помощью к стихиям – ветру, воздуху, земле и огню. Также использовали природные ингредиенты земли, такие как соль и древесный уголь. В народной магии волшебные сосуды были мощным способом изгнания зла или наложения проклятия. Самый популярный в те времена изгоняющий ритуал – разбивание сосуда с продуктами человеческой жизнедеятельности и уксусом. Эта мощная ведьмина бутылка изгоняла негатив из вашей жизни навсегда. Наряду с защитой и изгнанием, В ведьминых бутылках можно было хранить свои мечты. Это мощный инструмент для установления намерений, и он чудесно сочетается с современными магическими практиками. Считалось, что сопоставив свое намерение с определенной емкостью, их можно было легко связать. Например, для оздоровительных заклинаний взять аптечный стеклянный флакон, а для любовных – пузырек розового стекла. История о ведьминых бутылках появились в американской и британской прессе только в начале 2000-х годов, за исключением некоторых специализированных изданий. Теперь магия больше не была окутана тайной прошлого, она попала в СМИ. По мере того, как ученые обнаруживали ведьмины бутылки прошлых столетий и раскрывали их значение, эти сосуды снова обрели популярность. Их современное использование ушло далеко за пределы проклятий или причинения ведьмам вреда. Теперь они обрели целый ряд магических свойств от исцеления и привлечения любви и денег до освобождения от того, что нам больше не служит. Популярнейшие применения ведьменных бутылок в наши дни – изгнание и освобождение. Они открывают возможность избавления от негативной энергии, болезней и даже людей. Очень важный совет – Выбросьте магический сосуд подальше от себя и своего жилья. Вы бы не стали держать изгнанный негатив рядом, верно? Помимо продуктов человеческой и животной жизнедеятельности, народной магии пользовались спросом такие ингредиенты, как мед и монеты. Они были нужны для ведьминых бутылок с позитивными намерениями и по-прежнему широко популярны в современном колдовстве. Мед можно добавлять к ингредиентам магического сосуда, чтобы подсластить чувство любимого к ведьме. Монетами пользуются для привлечения богатства и изобилия. Если разместить ведьмину бутылку на виду, намерение укрепится, и в качестве дополнительного бонуса активируется закон притяжения. Хоть применение ведьминых бутылок со временем изменилось, они по-прежнему являются достойным дополнением к арсеналу любой начинающей ведьмы.